глава десятая чем дальше в лес тем больше драйва ведь каждый охотник знает что самые сильные твари живут в глубинах но в этой пословице есть две стороны одной медали сильные в глубинах а хитрые возле входа именно такие твари всегда прячутся маскируясь на самом видном месте и пожирают слабых людей Который не ожидает в самом начале встретить сильного противника. Ну, на крайняк кролика или облезлого зайца. Это я очень сильно утрирую, пока сижу в кафешке, рассуждая о своих делах. Хрулев, его явно решили убрать. Моя чуйка подсказывает, что это дело, вероятно, как-то связано со мной. Но убить целого герцога, главу центра истребителей, да еще так грязно, зачем им это? Если сделали. Видимо, есть какая-то причина. Я уже навел справки узнав, что Румянцев вышел из этого крушения совершенно здоровым, без травм, и сейчас вернулся в столицу. Размышляя об этом, я взглянул на часы. Да, он уже должен быть в Питере, а главное, как он быстро ударил по тапкам, когда от его силового крыла остались лишь жалкие слезы. Жаль, очень жаль. Я бы хотел с ним поговорить и узнать, Как он смог задеть душу Хрулева? Проблемы с душами — это моя специальность. Мой быстрый осмотр показал, что дела у деда хреновые, это еще мягко сказано. Я не уверен, что в этом мире есть много людей, которые ему могут помочь. Возможно, старший Андросов сможет, если напитает его таким количеством своей энергии, что выдавит душу со второго душевного плана на первый. Вот только, скорее всего, такое лечение его убьет. Думаю, это все-таки был артефакт. А если нет, то мне стоит убить Румянцева и всю его семейку. Кто еще, как не охотники, могли знать истинную ценность души и что игры с ней не приводят до добра? Если он сейчас умрет, то даже я точно не смогу сказать, будет ли у него хорошее посмертие, или же его душа навсегда завязнет на этой планете. Духи существуют, и мы тоже на них охотимся. Только духами становятся именно разумные в основном люди. Не встречал я в своей прошлой жизни ни одного духа гоблина или духа дракона. Врачи ошибались, когда говорили, что у него остался всего лишь один день, а потом его уже не вытащишь. Все возможно, если знать, как работать с его душой. Я вот знаю, но есть некоторые нюансы. И мне стоит над этим хорошо подумать. Стоит ли овчинка выделки? Возможно, здесь пахнет ловушкой. Я часто работаю довольно открыто, если меня заподозрили в манипуляциях с душами, то вполне возможно решили устроить мне нежданчик в душе у Хрулева. Даже молодые охотники могут влиять на души, но на это у них уйдет много времени, а еще для этого требуется предельная концентрация. То есть молодой душелов может часами стоять в трансе, не видя ничего перед собой. В такой момент может появиться убийца и забрать его жизнь. Конечно же, я не молодой охотник, и мне не нужны такие ухищрения. Я смогу оторвать драгоценные бубенчики каждому убийце, который явится ко мне, в каком бы состоянии я ни находился. С другой стороны, убийц может и не быть, а вот если Хрулев вдруг выздоровеет, то это выдаст меня с потрохами. Тут тоже странная ситуация, ведь мне, по сути, должно быть пофиг. Я могу хоть сейчас заявить о себе на весь мир, и клал я болт на то, что подумают мои враги и конкуренты. А я уверен, что конкуренты будут. Сразу найдется хотя бы один род, орден или же клан, который умеет делать что-то похожее, правда, на очень посредственном уровне, но зато считает себя особенным. Это только мои мысли. Все это может и не быть. В любом случае, с Хрулевым нужно что-то делать. Или не делать. И решение принимать нужно сегодня. В принципе, жалко мне деда. Он мне импонировал, с ним было легко и приятно общаться, а сколько кровью я у него выпил своими выходками. Но он не старался меня сломать, а наоборот, принял правила моей игры и подстраивался под ситуации. Так что он как минимум заслужил, чтобы я подумал над его спасением. Времени еще есть немного. Вдруг зазвонил мой телефон. Я сразу поднес его куху. «Есть новости, дорогая?» Мягко спросил я Анну. Даже через телефон я услышал, как Анна довольно выдохнула. Ей нравилось, когда я называл ее дорогой, и вообще ей нравилось слышать от меня нежные слова. Я узнала информацию о румянцевах, как ты и просил. Сейчас все тебе перекину. Удивительно. Ведь не прошло еще и 20 минут с того момента, как я дал ей задание. «Сильный и довольно опасный рот», Я о них и так знала, да о них все знают, как-никак глава рода канцлер империи. Но сейчас копнула глубже. Отлично, спасибо. Я наберу тебя позже. Буду ждать. Ждать долго ей не пришлось. Информация была занимательной, и из нее я могу судить, что этот род во все времена стремился к власти, и у них прямо на роду написано добиваться ее любыми способами. Их предки несколько раз были замечены в грязных делишках, из которых выходили, как ни странно, без потери репутации, да и еще с нехилым профитом. Так, сто лет назад было что-то связанное с захватом власти в одной из провинций, но поскольку весь тот род был вырезан, они остались белыми и пушистыми. Для общественности создали легенду, что род Варваржановых, на которых они напали, оказались предателями родины. Предоставили доказательства, которые нашли на их землях, и за это еще получили награду от прошлой власти. Ну и, естественно, кроме отжатой земли. Ах, как же я люблю такие личности. С ними никогда не бывает скучно. И таких я не раз встречал в прошлой жизни. Сейчас для меня нынешнего это намного опаснее, чем раньше. Но от этого не менее веселее. Значит, румянцы вы, хотят поиграть. Что ж, поиграем. Как-то много любителей игр на одного Галактионова. <смех> Добрал снова Анну и попросил ее собрать информацию про все имущество рода Румянцевых в Иркутске. Что-то я в последнее время сильно увлекся ударами по карманам врагов. Возможно, пора зайти прямо в лоб и работать на чистой силе, как я раньше делал. Пока Анна искала для меня информацию, объявился шнырька. — Шука! Шакалы! — зажипел он мне на ухо, давая понять свое настроение. «Показывай!» — скомандовал ему и откинулся на спинку своего кресла. «Удобно, когда в каждом уважающем себя заведении есть приватные кабинки на тот случай, если к ним зайдет аристократ. Здесь можно спокойно взаимодействовать со Шныркой и заодно подкармливать его. Шнырка, как всегда, сработал на высоте, и я получил интересные данные, которые, ой, как мне нужны сейчас. Не зря я решил посетить эту кафешку» которая находилась сразу возле стен больницы, где сейчас лежит Хрулев. «Где-то в столице империи». «Ты облажался», — из телефона звучал суровый голос канцлера. «Тебе поручили совсем простое дело. Знаешь, мне кажется, что ты не отнесся к моим словам серьезно, и тебя стоит наказать. Ты разве забыл наш девиз?» Молодой мужчина бледнел на глазах, Ему вдруг очень захотелось провалиться прямо под землю. Впрочем, у него есть возможность там оказаться. Он прекрасно знал, что случается с теми, кто расстраивает дядю. Непростой человек, который не любит в жизни многие вещи, и одна из них — это невыполнение поставленных задач. Вот от этого Алексей и побледнел. Он, конечно, сын родного брата канцлера, И тут перед смертью отца обещал присмотреть за племянником, но не уверен, что этот статус может спасти его, если князь Румянцев решит, что он больше ему не полезен или же в чем-то подвел его. «Прошу прощения, дядя», — парень постарался придать голосу как можно больше сожаления. «Крулев оказался не так прост, как мы его считали. В его документах стояла неправильная информация о силе его дара. Он как минимум на один ранг выше, только все вышло настолько плачевно не из-за этого». Слишком неожиданно все случилось, а я не взял с собой больше людей, чтобы не вызвать лишние подозрения. Старый канцлер и, по совместительству глава рода Румянцевых, лишь тяжело вздохнул. — Леша, Леша, ты знаешь, как я люблю отмазки. Ты меня представляешь сейчас именно их. Михаил Федорович не спешил продолжать свой монолог, прекрасно понимая, в каком состоянии сейчас находится его племянник, и давал время тому промариноваться. «Твоя глупость стоила мне времени на улаживание этого инцидента. Теперь Хрулев жертва, и ходят даже разговоры о предоставлении его к награде. Пусть это и посмертно, но мне неприятно». Князь Румянцев имел давние счеты с Хрулевым. Мужчина не то что посмертно награждать его не хотел. В мыслях у него было подождать полгодика после его смерти и вообще стереть весь его рот, и даже упоминания о них. Благо, сделать он мог это очень легко. Конечно, он не был психом, но от всей души не любил бесполезных людей. А Хрулева он считал именно таким. Старик, который своей силой и умением мог помочь империи, просижил свою задницу за захолустье и возился с работой, с которой мог справиться любой другой, менее полезный человек. Видите ли, у Хрулева было такое призвание, и свою профессию он менять не хотел. А может это было и вранье самому себе все это время? Румянцева просто бесило, что он дважды предлагал Хрулеву присоединиться к нему и дважды получал отказ. Я лишь частично не справился. Как бы там ни было, а Хрулев умрет или никогда больше не придет себя. Это неважно. Главное, что его больше нет. Послышалась уверенность в голосе у парня. А насчет награды я все решу. Напрягу смежников и попрошу накопать что-то на Хрулёва или создать. Очерни мой урод, и, может, свяжем с Черным Ковином. Могла ведь убитая горем жена неприходящего в себя герцога обратиться к темным для помощи». Князь довольно хмыкнул, показывая свое одобрение. «Начинаешь исправляться», — похвалил он своего племянника. «Я даже опять думаю, что не зря тебя лично учил. Ты был моим лучшим учеником, и мне неприятно видеть твои неудачи» ведь я могу принять их на свой счет. А ты знаешь...» Не успел он договорить, как его прервал звонок телефона по очень важной линии, которую даже он не мог проигнорировать. Мигом связь с племянником обралась, и Алексей остался один, еще слушая прерванные гудки. Несколько десятков секунд ему понадобилось, чтобы осознать произошедшее и убрать телефон от уха. «Достало!» — выдохнул парень и дрожащими руками налил себе дорогого и терпкого рома из бутылки в стакан. «Долбаный старик! Будь проклят он и весь его рот, я ему еще покажу!» С каждым глотком и каждой новой порцией выпивки парень все больше закипал. У него по жизни амбиции были не меньше, чем у дяди, а числави еще больше. Именно из-за него он и пострадал. Задание было простым, и сделать его можно было проще подорвать дирижабль, а потом уже найти выживших. Если таковым был бы Хрулев, сделать так, чтобы выживших не оказалось совсем. Но нет. Гадство. Парень лично хотел сообщить Хрулеву об его устранении. Хотелось заглянуть герцогу в глаза и насладиться его страхом и паникой, когда тут поймет, что ему пришел конец. Кто же мог подумать, что тут реально окажется сильнее? За утаивание не такой важной информации, его могли снять с поста директора центра то при своем уме будет так рисковать? И оказалось, нашелся один. С этого момента все пошло наперекосяк, когда он сообщил о его незавидной судьбе. Страха в старых умных глазах он не увидел, как и ничего другого, кроме презрения. Завязалась битва. Затем раздался взрыв дирижабля, были потрачены редчайшие и дорогие артефакты, что, вообще-то, граф приберег для разборок с галкионом и его новой гвардией. Алексею пришлось своими руками добивать выживших, но из подчиненных, которые могли стать ненужными свидетелями. Увы, но вылечить их он бы не смог. Это вызвало бы лишний вопрос от их семьи и прочие ненужные подозрения. Ведь тогда они могли отправиться на пенсию и потребовали бы определенные выплаты за травмы на особо секретные операции. А операции ведь никакой и нет. Просто просьба дяди. Честно говоря, он дал слабину, когда первым самолетом рванул в столицу. Людей у него осталось мало, артефакты потрачены. Алексей не признался бы никому другому, но он в какой-то момент растерялся. Когда каким-то чудом державшийся на ногах, частично обоженный, а частично обмороженный старый герцог с безумной ухмылкой на лице, не то что не ушел в глухую оборону, а пошел в атаку против нескольких ликвидаторов, молодой граф использовал то, что не должен был использовать. Если бы этого не случилось, возможно, кое-кто, пострадавший из его команды, был бы жив. Но Алексей не оставил их живых, в том числе из-за своего поведения в бою, недостойного командира силового крыла имперской канцелярии. Прокручивая раз за разом в голове прошедший бой, здраво оценивая свой потенциал, очень сильный потенциал, без привлечений, не хуже, чем у Хрулева, Румянцев-младший с горечью признал, что проиграл поединок воле старому никченному старику из провинции и чуть не сдох из-за этого. Парень сейчас находился в своем любимом ресторане, в который пригласил друзей. Как знал, пришел раньше, и это способствовало тому, что никто не стал свидетелем этого разговора. Убивать друзей ему не хотелось, да и бред все это. Все они дети совсем непростых отцов, которые являются не последними людьми в империи. Посидев и подумав, он понял, что не сможет спокойно отдыхать, рассказывая друзьям о теракте, на себя любимого, которому он выжил, если не закончит начатое дело. Конечно, Хрулеву и так скоро придет конец, но можно сделать это побыстрее. Он взял телефон и набрал номер своего человека. «Слушаю вас, Алексей Антонович», — раздалось в трубке. «Геннадий, слушай мою команду». Не было ему дела до формальности и этикета, и он сразу перешел к главному. «Направь несколько команд в Иркутск и закончи это дело. Ты знаешь, что с собой взять. Забирай НЗ и сделай все чисто». «Понял. Будет сделано», — услышал граф именно то, что и хотел. «Отчитаешься мне утром и поверь, я хочу услышать только хорошие новости, а иначе...» — сделал он паузу. «Лучше тебе не подводить меня», — остался граф доволен своим положением и реакцией подчиненного. В такие моменты он себе сам нравился, особенно сильно, ведь напоминал своего дядюшку. Дядя был его самым главным авторитетом, которому он подражал с малых лет. А в будущем он надеялся занять его место, ведь дядя не бессмертный. Дверь вылетает от одного удара с ноги, хотя и была зараза крепкой. Но моя нога под усилением явно сильнее. Трое человек, которые в этот момент как раз распаковывали вещи, доставая их своих черных спортивных сумок, среагировали, на мой взгляд, слишком медленно. Конечно, они сразу же потянулись за оружием, но оно еще находилось в сумках. При себе у них не было ничего, ведь они работали под прикрытием и одеты, как обычные спортивные парни после пробежки. Такая себе маскировка. «Кто же будет бегать с таким баулом?» А он был у каждого. «Кто?» — только и успел выговорить один из них. Договорить да он не успел, так и получил клинок прямо в сердце и затих. Он едва успел наложить на себя доспех, а я такой плохой сандер взял и прибил его, даже не заметив. Как боец он никакой. Остальные двое оказались проворнее и успели выхватить клинки. А нужно было хватать средства связи и убегать, требуя себе в помощь кавалерию. Правда, не позволил бы я им этого сделать, но оружие — без проблем. Если хотят помахаться, то я всегда согласен. Напали они на меня синхронно после того, как переглянулись между собой и решили отделаться грубой силой. Не было каких-то суперсильных техник, а все только на чистой физике, хотя и усиленный даром. Сразу видно, что не хотят парни провалить операцию, но селенок маловато, чтобы со мной тягаться. Я конкретно знал, что они пришли за Хрулевым, и это не добавило им очков благости в карму. Несколько минут размахивания мечами, за которые я даже не успел размяться, и все закончено. Скучно, но эффективно. Убраться я здесь оставил кислотного слайма, чтобы не оставлять следов, а вот их сумки забрал и уже внизу закинул свой транспорт, в котором сидел волчара. То, что про меня узнает, я не боялся. Специально выбирал маршруты движения таким образом, чтобы даже камеры видеорегистраторов машин не попадать. Шнерька знал свое дело и делал его отлично. Еще бы, чтобы он работал плохо. У него такой расход мороженого, что окупать его как-то нужно. Ох, какие игрушки! восхитился волк, когда открыл одну из сумок. Это же явно непростое ведомство было. Знал он прекрасно, что это за игрушки, и что за ведомство, судя по тому взгляду, который бросал на меня в купе с улыбкой. Случайно нашел! пожал я плечами. Кто-то потерял. — А нам все надо, — тоже в ответ пожал он плечами, показывая, что ничего не имеет против. — Согласен. Кстати, я прямо чувствую, что сегодня еще что-нибудь найду. Не хочешь сходить со мной? — Ой, как его перекосило. Сейчас он выглядит как щенок, перед носом которого помахали сахарной косточкой. — Я хочу. — Ну, дожились. Волк ломается. — Но буревестника одного не брошу. Они же, суки, все колеса обоссут. То они, я не знаю, но хорошо его понимаю. Ну, тогда ты и остаешься на охране. Конечно, без проблем, аж отлегло у него. Отличная новость, это то, что Волк полностью уверен в моих силах, раз готов отпустить одного. А то первое время все пытался мне хоть кого-нибудь сунуть, в напарники. На всякий случай, вызови наших, пусть возьмут всю эту территорию под контроль, решил я перестраховаться. Хотя сама больничка охранялась силами Центра Империи очень хорошо, да и находилась она в защищённом месте. Вот только рядом за ее территорией были жилые дома и прочие здания. Вот так я и нашел первых убийц, когда они вскрыли замок случайной квартиры и зашли в нее, чтобы устроить там свою базу. А если бы в тот момент домой вернулась живущая там семья, да еще и дети? Понятно, что все пошли бы в расход и от этого мне остановилось мерзко на душе. — Готово. Парни прибудут сюда через час, — отчитался Волк. и отошел дальше, продолжая говорить по телефону. — Думаю, лишняя защита не помешает, и на всякий случай подстраховка. Сам я тут не могу до самой ночи дежурить. У меня еще на сегодня одно дело запланировано, и до него осталось буквально пару часов. — Эх, как все, так сразу! Ладно, идем в следующее место, а именно на подземную парковку, где стоит один неприметный бусик, а в нем сидят двое оперативников с аппаратурой для связи и прослушки. С ними у меня вышло еще проще, и ради прикола я приказал Слайму сожрать машину вместе с телами. Перед этим не забыл забрать все, что могло иметь ценность. Удобно, когда дорогостоящая артефактная техника хранится в чемоданах. А дальше все просто наложить на себя иллюзию и занести их в буревестник. Больше пока шнырька я никого не нашел. Рядом было много гвардейцев рода Хрулевых, которые шивали здесь или сидели по квартирам, которые наспех были выкуплены. В самой больнице тоже его людей хватало, которым выделили там отдельные комнаты. «Кстати, а ведь я так и не узнал, кто глава рода Хрулевых. Василий Петрович никогда и словом не упоминал свой род. А я чего-то затупил». Он же целый герцог. Род должен быть богатым и могущественным, а я его только как начальника центра всегда воспринимал. Думаю, что его гвардейцы неплохо справятся со своей задачей, и моя помощь может не пригодиться, но зачем рисковать? Дед мне еще нужен. Он хоть адекватный, и с ним легко договориться. На часах сейчас было 6 часов, а к нему можно прийти только ночью, и то нужно незаметно пробраться внутрь, Мне совсем не хотелось светиться, поэтому, пожалуй, займусь я одним интересным делом. Мой буревестник мчался навстречу новым приключениям, а волк радовался как большой ребенок, ощущая его мощь и скорость. Мы не экономили, и машинка показала себя с самой лучшей стороны. Неудивительно, что всего лишь за два часа мы прибыли на место. А место это находилось на земле Доброхотова. Да, у алмазного крыля были земли по всей империи, и охранялись они как надо. Чтобы не попасть в поле зрения и не спалиться, пришлось взлететь и на почти касаясь верхушек деревьев, пролететь над лесом, чтобы не оставлять никаких следов шин на земле. В расчетной точке я спрятал припаркованный буревестник вместе с волком и дальше отправился один. Небольшой заводник по переработке перьев — вот чем было это место. Словно шутка надо мной, если бы только мои братья из прошлой жизни узнали, на какое дело я отправился. Со стыда можно сгореть. Герцог был настолько эксцентричен, что имел фабрику по производству своей линии одежды и украшений из кожи и перьев разных птиц и животных. Причем добывались они из тушек-зверюшек как из нашего мира, так и из разломов. Кроме этого, конечно же, все было дико эксклюзивно, и для украшений, конечно же, использовали драгоценные камни. Обычное ничем не интересное место, кроме того, что приносит неплохой доход но оно было дорого именно самому герцогу, словно это его хобби или любимое дитя, которым он занимается, и оно доставляет радость его жизни, настолько любимое, что имело тройную линию артефактной защиты. «Зайди, я сам на завод, и сигналка сразу сообщит о чужаке охране, а ее на объекте было немало, хотя я и могу всех перебить, но это время и ненужные жертвы». «Интересная у меня жизнь», — подумал я, сидя на полянке, ожидая, отчетом там шнырька разведает. «Мог бы, конечно, и в самом буревестнике посидеть, но тогда волк заподозрит мои способности по изыманию чужого добра. Здесь вроде опасное место с отличной охраной. В этот раз она по-настоящему профессиональная, а не то, что было у Игнатова. Весь завод обнесен добротным забором, даже вышки были» еще уверен что здесь есть не одна тревожная кнопка алмазный поц хорошо умел охранять то что ему лично принадлежит все думаю как он отреагирует когда узнает о своих пропажах а они будут уже шнырька приходил ко мне несколько раз и скидывал добро по ноги на третий раз он в одной лапке держал артефактный кабель что вел к условному артефакту который являлся двухметровым литым диском Тот был весь исписан рунами и прочими магическими штуками. А сколько еще всего в нем было, даже мне сходу не разобраться. Кроме того, судя по всему, это управляющий артефакт, к которому подключен весь защитный контур завода. Крутой артефакт, но как только пропал управляющий кабель, так все и потухло к чертовой бабушке. Ой, а как они сейчас там бегают и суетятся, а шнырька мало того, что кабель притащил, так в другой реке держит мороженку. Из интересного. Он спёр три артефакта поменьше размером размерам, но никак не меньше важности. Один я уже сходу могу назвать. Это малый защитный купол. На вид обычный хрустальный шар, от которого фонит магией. Если его подключить к моему особняку, то он может выдержать несколько ударов одаренных или выстрелов артиллерии. Но вот если он будет установлен радиусом до одной комнаты, то это уже серьезная защита. Цена, вероятно, не меньше миллиона. «Да, я готов дать миллион, вопрос в том, кто продаст мне такую штуку. Наверное, никто. Слишком мала моя репутация. А шнелька таких два спер. Остальные артефакты я еще не расшифровал, но главное, что они помещаются в сумке. Напоследок, уже по собственной инициативе, шутник Шнарк хаотично выдернул важные части с производственного оборудования. Сначала заморгал и пропал свет, а затем потянуло дымком. Нет, не вкусным шашлычным, а горящей проводкой, которая бывает при коротком замыкании. Пора отсюда смотрю. Поэтому я направился к транспорту и, не говоря ни слова, закинул сумки в багажник, а затем скомандовал волку убираться побыстрее. А то мы полностью вывели и, строя их защитный контур. Еще, похоже, что-то подожгли, и охрана почему-то занервничала вдруг, даже не знаю, что для них хуже проеб потерять артефакты, Или то, что об этом узнает Доброхотов? «Вот это ты, ты, ты дал, конечно!» Пораженный моей выходкой высказался волк. «Взять и прямо в душу плюнуть алмазному!» «Та ли еще будет, волчара?» «Этот пост еще не знает, с кем связался!» На моем лице расплылась довольная улыбка. Вот только я ее быстро спрятал и удивился. «Вот же Сара!» Ее фраза прямо в душу мою запала и теперь не хочет оттуда выходить. Как бы он всю свою гвардию к нам не пригнал, — с легкой надеждой улыбнулся этот псих. — Потом думай, где их закапывать. — Как где? — У меня там, знаешь, какой подвал большой. У — -у -у -у, Закачаешься. А сам подумал, что есть кому их скормить, в случае чего. — Вас сразу домой овести или в госпиталь? — напомнил он мне, что не все дела еще сделаны. — Давай сперва домой, а потом уже в госпиталь, — после короткого раздумья решил я. Надо вытащить деда с того света, он еще не отвоевал свое. Кроме того, я думаю, что он захочет отомстить.